Мужчина со светло-русыми волосами, одетый во всё чёрное, стоял, сцепив руки за спиной. Он с интересом глядел в окно, наблюдая за бурной жизнью во дворе графского дома. Несмотря на почти болезненную худобу, он не производил впечатления слабого. Идеально ровная спина, спокойный взгляд, и твердость, с которой он стоял, намекали на то, что этот человек чувствует себя уверенно, даже будучи гостем в чужом доме. В его лице с выступающими от худобы скулами словно было что-то лисье. Более внимательный наблюдатель мог бы разглядеть небольшие петли у него на поясе, предназначавшиеся для ножен. Сейчас они пустовали, но можно было сделать вывод, что этот мужчина привык носить с собой оружие. Услышав громкий звук приближающихся шагов, он повернулся, слегка прищурившись. После яркого света из окна, в полумраке залы поначалу было сложно что-то разглядеть. Створки дверей с грохотом распахнулись, заставив проходящую по коридору служанку взвизгнуть. Высокий светловолосый юноша замер в дверях, обшарил взглядом помещение и, остановив взгляд на госте, изучающе сузил глаза. Его доходящие до середины шеи волосы сильно растрепались от быстрой ходьбы. Присобранная на поясе длинная синяя рубаха небрежно смялась. Ледяные голубые глаза, тонкие скулы и брови в разлёт добавляли ему сходство с каким-то хищным животным, которого только что оторвали от охоты или разбудили. Не отрывая взгляда от гостя, граф вошёл в помещение, медленно опустив руки. Если мгновение назад он почти бежал, то сейчас вдруг зашагал медленной, нарочито расхлябанной походкой, не характерной для знатной особы. По его внешнему виду гость довольно быстро заключил, что юный граф не совсем трезв. Выйдя на середину залы, молодой человек хищно осклабился, отвесив непрошенному гостю манерный поклон и, сделанный восторженностью, воскликнул. «Добрый день!» В его голосе сквозила такая неприкрытая издевка, что, казалось, ее бы различил и глухой. Чаще всего людей такая манера вводила в замешательство, однако гость лишь вежливо кивнул в ответ, прикрыв глаза с истинных христианским смирением. «И вам», — тихо ответил он, — «это вас прислали меня учить...» Юноша заложил руки за спину и задрал подбородок, резко убрав с лица улыбку. "Боюсь, формулировка не совсем верна. Никто не присылал меня к вам. Я лишь услышал весть о том, что вам требуется учитель фехтования и изъявил желание явиться к вашим родителям, чтобы предложить свою кандидатуру. Поговорив со мной, они, надо думать, сочли меня достойным соответствующей должности, равно как и я нашёл их предложение" Интересным. Всё это было произнесено спокойным, ровным, ничего не выражающим голосом. От такой манеры Гийом почти растерялся. Ему стоило огромных усилий снова собрать свою нарочитую дерзость в кулак и сохранить тон по-прежнему пренебрежительным. Желание вызвать у этого человека неприязнь теперь перемежалось с острой потребностью сбить с него спесь. Вот как, юноша приподнял брови. Меня зовут Ансёл де Кут, представился гость. И почему он такой раздражающе вежливый? Гийом де Контелья, хотя вы, наверное, и так в курсе, но это не важно. Не убирая рук из-за спины, Гийом сделал шаг навстречу гостю и придал лицу картинно скорбное выражение. Видите ли, месье де Кут, Дело в том, что я не хочу у вас учиться. Гийом помнил, в какой ступор такая постановка вопроса ввела пожилого напыщенного преподавателя риторики. Обученный ведению споров и дискуссий старик отчёт совершенно растерялся перед лицом дерзости и напора юного графа. Гийом тогда испытал истинное наслаждение, разъясняя неудавшемуся наставнику, что учиться риторике у теряющих дар речи стариков бессмысленная затея. Однако на этот раз всё вышло иначе. Не хотите учиться фехтованию или не хотите учиться именно у меня? Без тени обиды или раздражения уточнил Ансель. В первом случае прошу меня простить. Выходит, я по какой-то причине был введён в заблуждение. Как, впрочем, и ваш отец, рассказавший мне о ваших стремлениях. Во-втором, он чуть помедлил. Все вашего позволения, я хотел бы знать, почему? Гийом победно хохотнул. Вот оно. Пора поставить его на место. «Ха! Да потому что...» — Гийом начал говорить почти с короговоркой, быстро и воодушевленно, однако отчего-то оборвался на полусловие, понимая, что не может найти толковых объяснений. Он призадумался, помедлил и глубоко вздохнул. «Потому что...» — с едва заметным намеком на улыбку подтолкнул Ансель. Гийом поджал губы. Что-то вдруг заставило его ответить. Честно. Потому что, знаете ли, в этой семье есть обычай нанимать мне чрезвычайно назойливых наставников. Каждый, кто хотел чему-либо меня научить, очень быстро принимался меня воспитывать. Вероятно, я сужу о вас предвзято, он манерно взмахнул рукой. Но я видел многих учителей, и мне сложно представить, что с вами будет всё иначе. Ансель, понимающий квину, Вы основываетесь на своём личном опыте и доверяете своим суждениям. Я оценю такой подход. И всё же я подозревал, что опыт в общении с людьми в каждом отдельно взятом случае должен быть подкреплён личным впечатлением, полученным непосредственно от них. Гийом прищурился. Фраза показалась ему немного сложной, чтобы чуть захмелевший разум сумел воспринять её. Он всячески попытался не показать этого, одновременно борясь с желанием переспросить. "Мм, не понимаете?" дружественно улыбнулся Ансель. "Я не..." Гийом нахмурился. "А с чего вы взяли?" "Видите ли, когда я говорю о таких вещах, многие молодые люди вроде вас искренне не понимают, о чём я. Вероятно, я сужу о вас предвзято, но я видел многих учеников И мне сложно представить, что с вами всё будет как-то иначе. Гийом сжал челюсти так, что у него скрипнули зубы. Однако колкость Анселя не могла не вызвать у него мысленного восторга. Никто из его учителей прежде не смел вести себя с ним так. И ведь обвинить Анселя де Кутта хотя бы в намёке на грубость было невозможно. Вот, ведь, с досадой подумал Гийом и вздохнул. Ладно, положим, я вас не понял. Нехотя признал он. Вы поясните? Ансель кивнул. Я хотел лишь сказать, что не знаю, чем именно создал у вас впечатление, будто собираюсь вас воспитывать. Но такой цели я никогда не преследовал. Вы, конечно же, вправе мне не поверить, но, как и вы со мной, я сейчас был с вами предельно честен. Гийом посмотрел на него с подозрительностью. Он готов был признать, что подобному умению убеждать и удивительно спокойной, собранной манере говорить, пожалуй, не обладал ни один из его предыдущих горе-наставников. Они все от чего-то боялись Гийома. А этот Ансель нет. И всё же были и другие учителя, которые подавали надежды, но не оправдывали их. Гийом не хотел тратить время ещё на одного. Боюсь, у меня нет желания проверять, врёте вы или нет. С куда больше охота, я сейчас прокатился бы верхом. А, да. Этим, пожалуй, и займусь. Слегка поклонившись, по своим меркам даже более-менее учтиво, гиём развернулся и направился к выходу. Боюсь, с этим могут возникнуть затруднения, тихо проговорил Ансель. Простите, Гийом остановился на полдороге, уставившись на него с утихшей, но злостью. "Я попросил слуг не пускать вас на конюшню". Он будто бы равнодушно пожал плечами и добавил: "Сегодня. А ты крепче остальных, чертов прайдоха", усмехнулся про себя Гийом. "Вот как". На лице его появилось и тут же потухло ухмылка. К собственному удивлению, Гийом заметил, что повторяется в своих высказываниях. А ведь умение как следует огарошить горе наставников он считал своим особым представлением, на котором повторные реплики были дурным тоном. Гийом заставил себя собраться с силами. Интересно было бы знать, и как по-вашему они мне помешают? Вам просто не выдать утюприш. «К тому же я попросил привратников закрыть главные ворота и не открывать их вам». Он кивнул. «Сегодня. Выехать верхом через ход для прислуги, насколько я понимаю, проблематично». Ансель слегка пожал плечами, с легкостью выдерживая уничтожающий взгляд молодого графа. «А вы, я смотрю, провели большую подготовку», — хмыкнул Гио. «Нам все напрасно, мсье Декут». Видите ли, я не настолько беспомощен, чтобы не суметь открыть ворота самостоятельно. Думаете, слуги переймут вашу дерзость и остановят меня? Ансель не ответил, а лишь расцепил руки, которые до этого всё время держал за спиной, и красноречиво подбросил на ладони внушительную связку ключей. Боюсь, вас остановит замок. как и в случае с кладовой, в которой хранится конная упряжь, и оружейной, где вы держите арбалеты. Боюсь, моя изначальная формулировка была недостаточно точной. Позвольте мне исправить эту оплошность. Даже если вам захотят открыть ворота, такой возможности не будет. Некоторое время Гийом стоял не шевелясь, будто не мог поверить в происходящее. «Услуг...» Тоже есть ключи, возразил он и уловил в собственном голосе лёгкую беспомощность. Несколькими минутами ранее она привела бы его в низостьства, однако сейчас он был слишком ушамлён, и это чувство затопило его полностью. Они тоже у меня. Я попросил Слука одолжить мне их на время нашего разговора под мою ответственность. Они согласились. Люди в вашем доме очень добрые. Он сел улыбнулся, смиренно прикрыв глаза, и про себя искренне поблагодарил слуг за оказанное доверие, а старшего графа и графиню Кантелльо за то, что выделили ему некоторое количество полномочий для выполнения задачи, за которую он взялся. Ошеломление наконец схлынуло, и Гийому пришлось осознать, что этот выскочка сумела обхитрить его. Юноша скрипнул зубами, развернулся и снова направился к выходу. Единственным его желанием было избежать как можно дальше отсюда, хотя бы просто назло этому человеку. Он не сомневался, что придумает, как пробраться в конюшню, обдурить слуг, всё это никогда не представляло для него особой сложности. Однако, при следующем его шаге створки дверей вдруг резко захлопнулись прямо у него перед носом, и он едва не врезался в них, не сумев сразу остановиться. С другой стороны послышался звук запираемого засова, и Гийому показалось, что он попал в какой-то безумный сон. Несколько мгновений он стоял, тупо глядя на закрытую дверь. Осознание, что он заперт против воли в одном помещении с этим Анселем, доходило до него постепенно. Пришлось приложить огромные усилия, чтобы сохранить самообладание. «Вы все предусмотрели, так?» Елейным голосом проговорил он, медленно поворачиваясь и склоняя голову на бок. Ансель лишь пожал плечами. Он будто бы удивлялся, что никто не додумался поступить так до него, но не озвучил это недоумение вслух, дабы не обижать своих предшественников. Гийом тем временем продолжал кипеть от злости. Задумали просто запереть меня? <хех> хмыкнул он. Я же говорил, с вами не будет иначе. Вы сказали, что не хотите воспитывать. Однако что же вы делаете сейчас? Он почувствовал, что эти обличительные речи могут всё же помочь достучаться до Анселя де Кутта. Вы, верным мнете себя человеком чести, высоких нравов и принципов. Он прищурился. О да. «Вижу, так и есть». Гийом сделал шаг навстречу Анселю, слегка покачнувшись. «Так вот, спешу сообщить вам, мсье де Кутт, что вы не более чем простой лжец. Вы солгали мне только что». По лицу Анселя пробежала едва заметная тень. Гийом заметил ее и решил, что выбрал правильный метод для борьбы. «Почему вы хотите меня учить?» продолжал Напиротен. Я вам не нравлюсь, уж это точно. И знаете что? Он широко улыбнулся, посмотрев на Анселя с искренним вызовом. Я не изменюсь. Вы питаете надежды, что в отличие от всех других наставников, сумеете воспитать меня на радость отцу и матушке. Но вы обманываете себя. Я останусь таким же, как сейчас. А вам, даже если вы продолжите упрямиться, Придёт смучится со мной, понимаете? Он сделал ещё шаг навстречу, снова покачнувшись. Понимаете? Ансель изучающе посмотрел на Гийома. Мысль, посетившая его изначально, лишь подтвердилась: юноша был нетрезв. Может, ты сядешь? Он миролюбиво кивнул на стящий вдоль длинного стола резные стулья. Юон играв лишь презрительно отмахнулся, увлечённый своим монологом. Да зачем вам это всё? Куда проще для нас обоих было бы, если бы вы прямо сейчас убрались во свояси, а я бы догнал хорошенькую девицу, которую мне пришлось прогнать, и продолжил бы вечер в её обществе. Гийома склябился, явно бахвалясь. Ансель в ответ заметно нахмурился. Юноша заметил его недовольство и предпочёл надавить. "Но вы ведь понимаете, о чём я толкую? Мсье Декут, я говорю, а «Понимаю», — оборвал Ансель с неожиданной жесткостью. «Нет необходимости подробно расписывать, что ты имеешь в виду». «А чего же не расписать? Так уж вышло, что я люблю эту тему. Да смилостивится Господь над моей низменной душой за мои пороки!» Гийом небрежно пожал плечами, картинно закатив глаза. «Так что, если вы все же возьметесь меня учить...» то постоянно будете слышать от меня нечто подобное. Другие мои рассуждения вам тоже не понравятся, а их у меня предостаточно. Я клянусь вам, это будет не работа, а пытка. Ансель на миг устало прикрыл глаза, но ничего не сказал. — Но я ведь уже успел надоесть вам, — миролюбиво заявил юноша. — К чему такие мучения? Боюсь, ты не так много знаешь о мучениях Ионоша, отозвался Ансель, и что-то в его голосе заставило Гийома чуть присмиреть. Что до твоего обучения, он вздохнул. Я не склонен так легко менять свои решения, и пока оно остаётся прежним. Если ты мнеж себя единственным молодым человеком с собственными воззрениями, со склонностями к похоти, с избытком упорства и с крепким нравом ты глубоко заблуждаешься, а также недооцениваешь моё терпение. Уже в который раз за этот разговор Гийом отарапел. Он не знал, что сказать. Сейчас он прекрасно понимал, как чувствовал себя тот учитель риторики, которого он прогнал, и подумал, что Господь решил воздать ему за числавие. Вы что? Действительно хотите стать моим учителем? Ансель не изменился в лице. Я уже дал твоим родителям соответствующее обещание. Отказаться от него за один разговор было бы неразумно, учитывая, что непосредственно к тренировкам мы даже не приступили, и никаких аргументов, указывающих на твои конкретные претензии ко мне по поводу обучения, я не услышал. Гийом сделал шаг назад, снова с интересом вглядываясь в собеседника. Охватившее его до этого раздражение испарилось, отчего-то сменившись любопытством, несмотря на тот факт, что его практически силы заставили вести этот разговор. Применить силу к безоружному мужчине, просто напроста отняв у него ключи, граф почему-то даже не помышлял. Да кто же ты такой, чёрт тебя поберёг? «Почему ты так себя ведешь? Что тебе нужно?» Думал он, глядя на Анселя. «Зачем я тебе?» Обещание... Он нахмурился. «Это сильная вещь. Вы человек слова, верно, мсье Декут? Вы не отступитесь?» «Рад, что ты, наконец, это осознал». Гийом вздохнул. «Ну что ж...» Так и быть. Он прищурился. Но я всё ещё не понимаю, зачем это вам. Интересно, через сколько дней вы будете тайно замыслять грех убийства в отношении меня? Странно, что вы уже не мечтаете об этом. Или мечтаете? Он хитро прищурился, его прошаищики внов. Но Ансель, похоже, не оценил эту шутку. Он лишь строго взглянул на новоиспечённого ученика. Лучше сразу приступить к тренировкам. И снова ему удалось удивить юного графа. Сразу? То есть сейчас? Опешил Гийом. Да? Не вижу причин откладывать. Ты ведь уже почти протрезвел? А вам разве не нужно отдохнуть с дороги, осмотреться, поесть, хоть бы расположиться с вещами в отведённой вам комнате? Я это уже сделал. Я трачу на такие вещи немного времени. Ансель улыбнулся краешком губ, снисходительно наблюдая за удивлением на лице ученика. Не они необыкновенно занимают моё внимание. Так что, предлагаю идти. Я уже заприметил на территории ваших владений несколько мест, хорошо подходящих для отработки начальных навыков боя на мечах. Ансель направился к двери, которую в этот момент как раз вновь открыли. Проходя мимо графа, он небрежно бросил ему связку ключей, и Гийом поймал её на лету. Помедлив несколько мгновений, юноша качнул головой, усмехнулся и, сжав ключи в руке, направился за учителем.